Вернувшись в номер, улегся на кровать к слепо таращившейся в потолок Виталине и занялся тем же самым. Тот самый случай, когда даже говорить не о чем, и так все слишком очевидно. «В этом королевстве кривых стеков, как одеялом стеганом укутом черным стебом», процитировал я. «Актуально для всего мира, кстати». «На любой случай стихи найдешь», — захнула она, сгребла меня в охапку и призналась. «Я бы с такой головой, как у тебя, жить не смогла. Меня десять лет идеологии пичкали. У меня и в мыслях не было, что кто-то может думать не так. А теперь я вижу в тех детдомовских детях себя и своих подруг. А ты совсем другой, словно не отсюда». Оттуда, где симулякры видны отчетливо при полном доступе почти всех людей к любой объективной информации. Парадокс. База есть, а толку нет. Потому что мир давно и непоправимо сошел с ума, потеряв точку опоры в виде трижды оплеванного новоявленными буржуями СССР. «Самое страшное, что мы можем сделать, списать местные особенности на азиатский менталитет», — вздохнул я. «Тяга к специфическим идеологиям ни хрена с реальностью не соотносящихся моментно вообще всем и относительно легко корректируется. Два-три десятка лет старательного прорывания мозгов в любой из наших республик. И мы при доминирующем русскоязычном населении получим целый загон манкуртов, готовых подыхать за чужие интересы чисто ради того, чтобы откреститься от нас. Но мы такого не допустим. И как минимум на территории нынешнего СССР все будет хорошо. Иначе нафиг бы я задницу напрягал всем этим. Мне самому одного музыкального альбома в пару лет бы на безбедную жизнь себе и родным хватило. — Соберись, товарищ старший лейтенант. Все, что мы делаем, офигенно важно и значимо. И вообще, нам-то чего? У себя проблем хватает. Еще пару дней, а будешь в повинности обратно. Спокойствие в уют родины. — Знаешь, — сев на кровать, захихихнул, — когда на поезде ехали сюда, у меня такое ощущение было, будто мама-медведица мягкими лапами обняла и нежно на ухо рычит. — Возвращайся, сынок, я буду ждать. А пока я жду, ты себя достойно веди. Встав с кровати, вооружился гитарой и спел для Виталины песню «Ждите солнца» группы пилот». Вроде помогло, и на лице вилки появилось привычное оптимистичное выражение. — А Вот и хорошо одобрил я перемену, отставил гитару. «Завтра у нас менее нервная программа, но, если хочешь, все равно можешь здесь остаться». «Нет уж», — покачала она головой и тепло улыбнулась. «Помнишь, ты говорил, что будешь стараться мне соответствовать?» «Помню». «Это и в обратную сторону работает», — подмигнув. Крепко меня поцеловал и направил в ванну. «Пойду штукатурку обновлять. Видел, как младший Ким на меня смотрит?» «Видел». — подтвердил я. — Сразу говорю, не отдам. — Ты уж не отдавай, пожалуйста, — Хихикнула девушка и погладила меня по щеке. — Потому что я тоже очень-очень тебя люблю, Сереж. И оставив ошеломленного внезапным, но таким желанным признанием, меня она скрылась в ванной. — Хорошо работает родной КГБ. Хандры, как не бывало. К моменту, когда за нами пришли, мы были готовы как морально, так и физически. Поздоровавшись с посольским, направились к кучерам. Оля, мое почтение, на лице безукоризненного улыбка, а прическа и синее платье накидывают к реальному возрасту добрых пару лет. Хороша? Особенно по сравнению с львиной долей аборигенок. Страшные эти корейцы в массе своей. Поэтому на юге в какой-то момент и начнут так мощно развиваться косметология и пластическая хирургия. Спустившись вниз, коле прилагается Диана Викторовна, которая, оказывается, тоже умеет шикарно выглядеть, еще раз перездоровались, осмотрели содержимое столов, Точная калька приема в ГДР, но добавились любимые Кимом пельмени, огурцы и пирожки. Мне кажется, или я начинаю терпимее относиться к трате прибавочной стоимости на полную фигню. Не, просто привык. Так-то до сих пор расстраивает. Ну и сильно помогают размышления о том, что без моего участия социальное расслоение вообще выйдет из-под контроля. По отмашке мидовского функционера направились к воротам, встречать прибывших с вежливым опозданием в полторы минуты кимов. Раскланялись, поручкались, попозировали для местных СМИ. Надо будет завтрашней газетке запросить, что там про меня пишут. Отдельно сфоткались с младшим Кимом, улыбаемся все-таки веселые. Ясно, ни одному мне идея про дружбу с наследником пришла, местные тоже догадались. Пофигу. По пути в посольство великий вождь спросил меня о том, как мне понравилась сегодняшняя экскурсионная программа. Максимальное лицемерие включено. Меня поразило, насколько вы разбираетесь во всех сферах человеческой деятельности, с радостной улыбкой поведал я. Удивительно, куда бы мы ни приехали, люди отзываются о вас с любовью и благодарностью за мудрые указания, благодаря которым посещенные вам и колхозы, и предприятия работают еще лучше, чем до вас. Я слишком юн, чтобы судить о таких вещах, но, по словам достойных доверия старших товарищей, товарищ Сталин тоже досконально разбирался в каждой мелочи, как и должен по-настоящему достойный глава государства. Теперь я понимаю, почему вас называют великим лидером. Вы всем сердцем радеете за процветание Кореи. Моя я всегда был высокого мнения о товарище Сталине. Приняв мою речь за чистую монету, широко улыбнулся Ким Ир И мы с ликованием приняли новость о том, что Юрий Владимирович во многом ориентируется именно на этого великого человека. Уверен, он достойный последователь его дела поэтому мы исправляем допущенные после смерти Иосифа Виссарионовича ошибки, покивал я. Это прискорбно, но на двадцатом съезде мы потеряли многое, объявив самого лучшего правителя в истории нашей страны кровавым диктатором. Но ничего непоправимого не произошло, и хорошенько поработав, мы сделаем СССР еще сильнее, чем он был в сорок пятом году». И мы очень надеемся, что между нашими странами больше не возникнет прискорбных недопониманий. В конце концов, у нас одна на всех цель, и было бы глупо ссориться с социалистическими странами на радость с западным империалистам. «Я разделяю ваше с дедушкой видение. Не будь дурак», — согласился со мной Ким. Каким бы отбитым он ни был, но твердо понимает, СССР ему нужен потому что других таких блаженных готовых помогать без надежды на оплату, долгов еще поискать. В моей версии реальности за следующие десяток лет Северная Корея набрала кредитов везде, где только могла. Из-за физической невозможности по ним расплатиться в долг давать перестали. Бедственное положение истинной Кореи в моем онлайне объясняется еще и этим. После войны и разделения страны на юге осталось сельское хозяйство, а на севере тяжелая промышленность. Американцы на бомбежки привычно не поскупились, разнеся кучу построенных еще оккупантами и пошками предприятий. Северные корейцы их как смогли отстроили и сделали на них ставку «будем продавать чугуни и закупать недостающую. какое Какое-то время работало, но тут пришли санкции. Кому продать чугун в обмен на рис, если заокеанский гегемон, так сильно топящий за свободный рынок, запретил торговать? Правильно. Только тем, кому санкции по боку. Нам или Китаю? Увы, чугуни и нам, и им хватает собственного. Поэтому обречена маленькая гордая Корея на полуголодное существование до тех пор, пока у нас сельское хозяйство не наладится. Фигня. Прорвемся. Покушали и поговорили о более приземленном. «Э, — Я бы очень хотел, чтобы Юрий Ирсенович приехал в гости к нам в любое удобное для вас время, — выкатил я приглашение. — Будем наследника в более удобный для меня инструмент превращать. — Как только будет возможность, мой достойный сын с радостью ответит на ваше приглашение, — одобрил старший Ким. После пирушки настало время развлечений, и Оля наконец-то удостоилась высочайшего внимания под наигрываю мной на рояле мелодию, исполнившую песню о любви дочери к маме. Всю дорогу тренировалась бедняжка. На корейском у нее две песни — это и попсятинка. Еще есть будущий егахит, но его мы пока не палим, а доверим спеть приглашенному гостям на завтрашний вечерний концерт Абергену, чтобы не портить впечатление акцент. Кимы вежливо похлопали, и старший выдал Оле совет: учить корейский старательно, в утешении похвалив ее вокальное мастерство. Все, теперь мировой зв... суперзвездой ей точно быть. Мне бы тоже от Кимерсена пару советов, сильно мощное заклинание на успех получается.